Нельзя прожить, не испытав беду И в книге жизни разные есть главы Но вот единственная ночь в году Когда грустить мы не имеем права В кругу друзей, в кругу семьи Один и так случается в пути дороги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 Бежит, бежит Дорожка на подъем И жизнь летит, летит Под парусами Опять смотрю с надеждою вперед Опять, как в детстве Безоглядно верю, что принесет Несчастье Новый год Залечит раны, возместит Потери Был старый год нелегким для меня Порой казалось на исходе силы Но никого На свете не виня Я тихо говорю ему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 Thank you.